Макрида выдерживала роль и строила лицо строгое, с очами долу потупленными, но Фомушка выдерживал с трудом. Платаядная улыбка при виде стольких остегнаций невольно просачивалась на его роже, и жадными глазами он неустанно следил за Макридой, как бы опасаясь, чтобы она его надула. Одни только добрые домовитые птицы ничего не видели, ничего не подозревали и во имя небывалых чудес позволяли обчищать с такой беззастенчивой наглостью свои широкие карманы. Вскоре появились ещё два новые лица, одно почти вслед за другим. Это были отец протопоп Иоанн Гирунзив и с одного из кладбищенских приходов Отец Иринарх от Лукавский последний вступил в зал у минутами тремя позже первого, и потому они приветствовали здесь друг друга взаимно тройкратным лобезанием, пожимая один другому обе руки, правую правой правой и левую левой. Ну что, как слышно, говорят, сифозная эпидемия свирествует, спросил отец Иоанн отца Иринарха. плавно поглаживая свою бороду. Вообще отец Иоанн отличался плавностью и мягкостью своей речи, своих движений и всего своего наружного характера, а отец же Иринарх был более резок и в улыбке порой несколько саркастичен. Да, мрет народ, мрет, подтвердил отцу Иоанну отец Иринарх, расправляя с затылка на обе стороны лица свои волосы. И шибком ряд, но всё больше чернорабочий, всё чернорабочий. А я так полагаю, что никакой тут эпидемии нет. А всё это одна только выдумка господ медиков. Потому где ж тут эпидемии, если вот уж четвёртые сутки никому, а ни-ни, то есть никому в буквальной точности не позвали, не исповедовать, не отпивать. Какая что тут эпидемия, я вас спрашиваю? Нет. Я вам доложу, что мрёт народ, весьма настаивал отец от Лукавский, но только не из достаточных, не из зажиточных классов, а всё это мертвец, доложу вам, чернорабочий. Ну что ж делать, Божьей волей, Божьей волей развёл руками отец Гирундиев, и оба с сожалением вздохнули, оба хорошо понимали друг друга, оба друг друга не любили, и оба друг другу сладко улыбались, и по завету улыбались при встрече. Что есть жизнь? Нет, вы мне разрешите сейчас же вопрос: что есть жизнь? Словно пиявка присосалась меж тем девица-писательница к князю, спириту и черепослову. Жизнь? Что ты? Сад заглохший, сказал мудрец Сударня, отбаирывался черепословом. И вопрос этот весьма труден, я не могу разрешить его сразу. Ну так вот что, я даю вам неделю срока. В следующую пятницу, когда мы опять здесь встренимся, вы мне должны привести разрешение моей проблемы. А пока она задавала свои вопросы, успел прибыть и еще один гость из самых почтенных. Это был граф Солдфон Единорогов, который являл из себя гладко выбритую фигуру высокого, плотного старика, звучно и крепко опиравшегося на черную палку при вечном старании придать нечто орлиное своей закинутой назад физиономии. Он в качестве бывшего воина постоянно носил наглухо застёгнутый фрак, украшенный блестящими регалиями и высокий чёрный галстук старого военного покроя, который вполне скрывал под собою малейшие признаки билья и твёрдо подпирал обе гравские щёчки. Старик придавал необыкновенный вес и значение своим визитам, и потому посещения его к Савелю и Никанорчу были весьма нечастые, так как он старался всегда выбирать те вечера, присутствовать на которых и заявила желание и княгиня. Настасья Ильинищна. Он питал к ней большое почтение, считал себя вполне равным ей и поэтому полагал, что уж если оказывать честь своим посещением, то оказывать ее одновременно с княгиней Долгово Петровской, что выходило всегда как-то блестательней и оставляло свое впечатление. Граф Сальдофон Единорогов принадлежал к числу огарчённых, недовольных современным ходом событий русской жизни и при каждом удобном случае громко заявлял свой негодующий протест. Его называли либералом с другого конца. Первое, что почёл он нужным сообщить хозяевам, с достоинством раскланиваясь с ними, было известие, что княгиня Настасья Илинишна непременно хотела быть у них сегодня. хотя хозяева знали об этом и без него, однако он думал все-таки доставить им большое удовольствие сообщением услышанным из его собственных уст. А через какие-нибудь пять минут в отдельном кружке самых солидных и достойных гостей Савелия Никаноровича авторитетно раздавался уже его голос, в котором даже и нечуткое ухо ясно могло бы расслышать огорченное раздражение. Нет, вы скажите, куда мы идем? Говорил граф Саладефон Единорогов, куда мы идем, я вас спрашиваю. И что из этого выйдет? Ха-ха-ха! Хохот графа раздавался весьма умеренно, с большим достоинством и отчетливой раздельностью в звуке ха-ха. Кружок слушателей глубоко мысленно пожимал плечами, качал головами. и произносил безнадёжно. Хм. Вчера я встречаю князя Петра Петровича, воззвысив голос, не безгоряче продолжал граф: "Это бог знает, что за старик. Что с ним сделалось? Радикал, чистейший радикал". Ну и прочёл же я ему мою отповедь. И что ж? Улыбается, выиграв, говорит: "Озлобленный ещё бы не озлоблен, я думаю. А через 10 минут в новом кружке таких же почтенных и влиятельных гостей раздавался тот же самый голос графа, только значительно уже пониженный до степени необыкновенно важной и как бы испуганной таинственности. Куда мы идём? Что мы делаем? Я вас спрашиваю. Кем мы окружены? Эх. стали бы отцы из гроба, да-ка бы поглядели, нечего сказать, приятный сюрприз увидали бы, есть на что полюбоваться, и удивиться есть чему. Да, уныло шамкнул генерал Детятин, грустно поматывая своей трясущейся головой, на которой посередине темени, как у какой-то птицы, торчал мизерный клок жиденьких волосенков. Были когда-то и мы нужны, спрашивали когда-то и нашего мнения, нуждались и в нашей помощи, а теперь похерили разом да и басто, убирайся, мол вон! не нужен. Обидно ваше превосходительство, обидно, со слёзкой в красненьких глазках заметил ему на это сморчкаобразный генерал Конуперский. Дас, ваше превосходительство Магомета укращали мы, ваше превосходительство Венгра укращали, шамкал генерал Дятятин, а теперь мы не нужны. Обидно, ваше превосходительство, обидно! Снова вздохнул сморчкообразный генерал Конуперский. Это все ничего. Пускай их, утешил граф Солдат фон Единорогов. Сам я, положим, сторонюсь. Я сторонюсь и созерцаю про себя. Я все вижу, предусматриваю наша роль, господа. Вот погодите, наша роль. В прихожей раздался новый звонок. Хозяйка как бы инстинктивно чуя, что звонок этот возвещает не просто гостя, торопливо бросилась в переднюю, откуда в ту же минуту послышались их голоса, захлёбывающиеся от радости и умиления. Ваше сиятельство, княгиня Анастасия Линишна, матушка, желанные гости, милости просим, милости просим. приговаривая таким образом, они ублажительно кланялись ей листивыми поклонами, пока её древний ливреенный лакей с помощью такого же древнего лакея и сморщенной девицы, находящихся в услужении савелия Никонорча, освобождали её сиятельство из-под богатой лисьей шубы, сматывали шеи меховые хвосты, стягивали тёплые перчатки и стаскивали большие бархатные сапоги на беречьи подкладки. Пока производились все эти операции, она сидела на стуле в каком-то расслабленном, изнеможённом состоянии и охло как бы от бессильной усталости. Она имела обыкновение повсюду вывозить с собою престарелую девицу-компаньёнку и двух воспитанниц, которых выбирала по очереди из числа 10 проживающих у неё на хлебах из христианского милосердия. Кемпенёнка, высохшая и злая, напоминала видом своим египетский обелиск и как раз подходила под стат лимонным дамам, наполнявшим гостиную савелия Никонороче. Две юные воспитанницы обещали в будущем сделаться точно такими же. Они все втроём почтительно стояли перед Настасьей Ильёнишной. Одна держала её редикюль У другой находился маленький актичный ящичек, в котором помещались лавровишневые капли, мятные лепёшки, нашатырный спирт и какие-то порошки до да пелюльки, из покон века неизвестно для чего глотаемые княгиней. Третье же держала на руках двух злющих, призлющих мосик, уверенных её попечению и взросших точно так же, как и девицы, на воспитании сердебольной княгини. этих престарелых излющихся мосиков она каждый раз привозила в гости к собачонкам Евдокии Петровны. Евдокия Петровна и многие из её гостей, особенно же лимонные дамы, с умильным усердием занимались мосиками, ласкали их, подносили кусочки сахару и сладкие крендели. Сморщенные девицы-горничные, по заведённому уже раз на навсегда положению, готовили для каждой из них по полному блюдцу месива, составленного из булочного мякиша и сливок. Одним словом, княгининых мосик ублажали не менее самой княгини, Настасии Ильиничны. Ухаживали за ними точно так же, как и за нею, ибо моски были её первой сердечной слабостью на склоне её добродетельных дней. и моски словно чувствовали и сознавали, они по причине своей дряхлости чуть ли не ежеминутно оставляли после себя неприятные следы по всем комнатам, причём Анастасия Ленишна каждый раз, качая головой и обращаясь к моски виновной в такой неприличности, укоризненно замечала ей: "Ах, какая мерзкая!" А Евдакия Петровна вместе с лимонными дамами, улыбаясь на это замечание до крайности милой улыбкой, возражали к княгине каким-то поощрительно-успокоительным тоном: "Ох, нет, княгиня, они у вас такие прелестные, такие красивые, эти маленькие собачки. Это ничего, право же, ничего". Москина Настасия Ильинична в качестве гостей вели себя совсем уж невежливо в отношении собачонков хозяев они не сколько не соблюдая правил общежития и житейской мудрости поминутно грызлись с собачонками Евдокия Петровны от чего по всем комнатам поднимался нестерпимый визг вой и рычанье Наиболее усердные из лимонных дам тотчас же бросались разнимать грязню. Причём Евдокия Петровна зачастую собственнаручно чинила расправу над своими собственными собачонками, награждая их то шлепком, то дёргнем за уши, хотя и знала в то же время очень хорошо, что они невинны, что зачинщики ссоры в суть москвики книгини, и что таковая расправа по всем законам справедливости должна была бы пасть на их задерчавые головы. Но моски книги немеж тем от неё же самой получали новый кусочек сахарцу, переходили с рук на руки лимонным дамам и были награждаемы от них глажением по шерсти, с присовокуплением множества самых ласкательных, милых эпитетов и даже нежных поцелуев в морду. И всё это только потому, что они имели счастье быть мостиками к ниги не